Глава 26 Спустя некоторое время Джин почувствовала чье-то приближение, подняла голову и увидела пола Бивера. Он возвращался в сад, но при виде ее встал как вкопанный. Она же, заметив его, в испуге вскочила на ноги. Минуту тому назад она была уверена, что за ней никто не наблюдает, и теперь боялась, что он увидел ее такой, какой никто никогда не видел но когда Пол склонил к ней свое доброе, некрасивое лицо, напряженность Джин сменилась облегчением, и она оставила всякие попытки придать своим чертам безупречно равнодушный вид. Они молча стояли друг перед другом, объединенные каким-то светлым и грустным чувством, и главным в этом чувстве было странное, но и приятное ощущение, что разрыв только сблизил их. Они теперь знали друг о друге все, и, будучи молоды, чисты и добры, Могли видеться, не чувствуя неловкости, искренне дружить и находить в этой дружбе поддержку. Полу не нужны были слова, чтобы показать Джин, насколько он благодарен ей за то, что она поняла, почему он так вяло ее добивался. А она смогла с терпением сестры Милосердия, входящей в палату больного, подладиться к его душевному настрою. К тому же у обоих был опыт тесного общения с матерью Пола, опыт, которым они могли, незамысловато пошучивая, обмениваться. Эта девушка теперь была в состоянии дать милому юноше, которого не любила, больше, чем когда-либо прежде, и мгновение спустя она заметила надежду на это в его испытующем взгляде, устремленном на ее серьезное лицо. «Я знаю, что мисс Армиджер приходила сюда и надеялся найти ее здесь», — объяснился он вскоре. «Она была пару минут назад и только что ушла», — ответила Джин. «Снова в дом?» Пол, казалось, удивился, что не встретил ее по пути. Она ушла в баунс. Пол продолжал недоумевать. «С мистером Бримом?» «Нет, с малышкой». Удивлению Пола теперь не было предела. «Она взяла ее с собой?» Джин замешкалась, а потом неловко рассмеялась. «Взяла, взяла, взяла, взяла на руки и унесла». Ее собеседник был более серьезен. Маленькая дама возраста Эффи должна немало весить. Уж я-то знаю, сколько она весит. Я тоже держал ее на руках. Мисс Армиджер унесла Эффи, только чтобы не позволить сделать это мне. Не позволить вам унести ее? Не позволить мне дотронуться до нее и по возможности даже смотреть на нее. Мисс Армиджер схватила девочку и убежала, лишь бы та оказалась подальше от меня. «Зачем бы мисс Армиджер это понадобилось?» поинтересовался Пол. «Я думаю, об этом вам лучше спросить у нее лично». Затем Джин добавила. «Как вы и выразились, она взяла ребенка. С этого времени девочка на ее попечение». «Почему же так вдруг и именно с этого времени?» «Из-за того, что случилось. Между вами и мной?» «Да, это одна из причин». «Одна из?» — рассмеялся Пол. «У нее их так много?» «Она говорит, что есть две причины». «Две?» «И она рассказала вам про обе?» Джин видела, что Пол явно озадачен ее недомолвками, но столь же явно пыталась дать ему понять, что не договаривает из желания щадить его чувства. Она рассказала про них совершенно откровенно. Тогда в чем ее вторая причина? В том, что даже если у меня помолвки не случилось, Джин осеклась, но затем продолжила, то, по крайней мере, сама она помолвлена. «Она сама?» «Вместо вас?» Недоумение Пола было столь неподдельным, что показалось его собеседнице невероятно комичным. Даже несмотря на необходимость, достаточно жестоко все ему разъяснить. «Помолвлено с вами?» «Нет, мой дорогой Пол, не с вами. С джентльменом, в обществе которого я ее здесь застала. С мистером Видалом, закончила Джин. Пол ахнул. «Вы застали ее в обществе мистера Видола?» Он растерянно огляделся. «Так где же он?» «Пошел в Баунс». «И она с ним?» «Нет, она отправилась туда позже». Пол все еще стоял, уставившись на джин. «Откуда он, черт подери, сюда свалился?» «У меня нет ни малейшего представления». Молодого человека внезапно озарило. «Точно! Я же видел его! Он тут сидел, с мамой! Он был здесь, когда я пришел с реки. Он одолжил у нас лодку». «Но вы не знали, что это он?» «У меня и в мыслях этого не было, и мама ничего не рассказала». Джин на мгновение задумалась. «Она чего-то боялась, а я, как видите, нет». Пол Бивер повторил слово, продолжавшее звенеть у него в ушах, голос его звучал теперь еще жалобней. «Она помолвлена?» «Так она мне сказала». Маленькие глаза Пола глядели на Джин с таким искренним изумлением, что его можно было принять из-за недоверия. Затем он отвел взгляд от нее и стоял, глядя куда-то вдаль, погрузившись в свои переживания. Джин, полное сочувствие, подошла ближе к Полу. Он вновь посмотрел ей в глаза и увидел в них слезы, слезы которых невластно было вызвать поражение, пережитое ею самой. «Это так странно!» — воскликнул он. «Мне пришлось причинить вам боль», — сказала она. «Мне очень жаль». «О, не берите в голову», — улыбнулся Пол. «Вы должны были узнать об этом от нее лично». «От нее? Ну нет, такого я бы не хотел. Вы ведь понимаете, что я мог бы сказать ей на это?» И он неловким движением приложил к одному из своих маленьких глаз громадный большой палец. Джин протянул ему руку. «Вы ее любите?» Пол смущенно взял руку Джин, даже не встретившись с ней взглядом. Вдруг до него будто дошло нечто важное, и он выпалил с простодушной поспешностью. «Я ведь никогда не говорил об этом». Улыбка Джин была слабой, но вместе с тем очень доброй. «Потому что тогда наш с вами разговор еще не состоялся?» Она не выпускала его руку. «Дорогой Пол, я хочу еще раз сказать вам. Вы прекрасны». Он смотрел на нее во все глаза, еще не решаясь принять ее похвалу всерьез, а затем с той же торопливой откровенностью воскликнул. «Понимаете, она-то это знает, а что толку?» Джин рассмеялась и выпустила его руку, что, однако, не ослабило серьезности повторенных ею слов. «Мне очень жаль». «Все в порядке. Ничего, если я закурю?» — спросил он. «Курите сколько хотите, но мне придется вас покинуть». Пол зажег спичку и остановился. «Потому что я закурил?» «Боже мой, нет. Просто мне надо сходить проведать Эффи». С тоской посмотрев в сторону дома своей маленькой подруги, Джин продолжила размышлять вслух. «Я каждый день желаю ей спокойной ночи. И не понимаю, почему именно сегодня, в день ее рождения, я должна от этого отказаться. Ну, тогда пожелайте ей спокойной ночи и от меня». Она прошла полпути вниз по склону. Пол двинулся в том же направлении, усиленно попыхивая сигаретой. Вдруг он остановился и резко спросил. «Его приютил Тони?» «Мистера Видала?» «По-видимому, так». Пол выпустил дым и немного постоял, раздумывая. «И она пошла теперь повидаться с ним?» «Может быть, и ради этого тоже?» Пол снова помедлил. «А они времени зря не теряют». «Действительно, все вышло очень быстро». Джин было снова двинулось, но он остановил ее вопросом. «Какое он... какое все-таки отношение, то, о чем вы говорите, имеет к ее желанию вмешаться в...» Он оборвал себя на полусловие, будто оказавшись в присутствии чего-то тягостно-таинственного. «В отношения, которые сложились с ребенком у кого-то другого? О, если у вас к ней действительно такие чувства... Она помедлила. «Не спрашивайте меня. Спросите ее». Джин пошла своей дорогой, а Пол, стоя в задумчивости, ждал, когда она появится в верхней точке арки моста. Однако минуты проходили, а она все не появлялась, и тогда Пол, отяжелевший и опустошенный, вернулся туда, где встретился с ней. Он смотрел в другую сторону и поначалу не видел, как пришла Мэнинг с одной из своих помощниц, чтобы унести в дом все чайные принадлежности. Затем повернулся и, стоя поодаль, неподвижный, точно вросший в лужайку, с неестественно пристальным вниманием следил за их передвижениями. Женщины сновали взад и вперед, убираясь со стола. Пол задумчиво и рассеянно наблюдал за ними, затем, закурив новую сигарету, увидел, как из дома, дабы проконтролировать их работу, вышла мать. Она подошла и дала пару указаний, после чего, присоединившись к Полу, заметила, что маленькая компания, собравшаяся у нее в саду, вся куда-то испарилась. «Что такое со всеми стряслось?» Пол ответил медленно, но вполне отчетливо. «Касательно того, что стряслось со мной, думаю, после нашего последнего разговора вам все прекрасно известно». Она внимательно посмотрела на него, и лицо ее смягчилось. «Ради всего святого, что с тобой?» Он безмятежно курил. «Меня ударили по голове». «Не знаю, на что ты намекаешь, но все это чепуха». Она вновь его оглядела. «Пол, ты не заболел?» «Я в порядке», — философски ответил он. «Тогда поцелуй свою старую мамочку». Он подчинился и молча, торжественно ее поцеловал, однако после этого она еще какое-то время пристально смотрела ему в лицо. Затем ободряюще похлопала по плечу. «Ты стоишь их всех!» Пол никак не отреагировал на материнский комплимент, лишь спустя несколько секунд неловко заметил. «Я не знаю, где Тони». «И без Тони обойдусь», — отозвалась его мать. «Но где его ребенок?» Мисс Армиджер понесла ее домой. «Отлично!» — миссис Бивер с явным одобрением отнеслась к столь доблестному деянию. «Она была тут, когда ты пришел?» «Нет, мне об этом сказала Джин». «Джин была здесь?» «Да, но она ушла туда же». «В Баунс? После всего, что случилось?» Казалось, миссис Бивер в первый момент не поверила словам Пола, но затем лицо ее вновь посуровило. Что ей взбрело в голову во имя всего святого? Она хотела пожелать Эффи спокойной ночи. Миссис Биверс минуту помолчала. «Боже, как бы я хотела, чтобы она оставила Эффи в покое!» «А что, разве на этот счет не может быть разных точек зрения?» — снисходительно спросил Пол. «Точек зрения может быть без сомнения сколько угодно, но требованием благопристойности отвечает только одна — Чудовищность, допущенной девушкой ошибки, казалось, разрасталась на глазах. «Мне стыдно за нее», — заявила миссис Бивер. «Ну, а мне нет», — тихо ответил Пол. «О, ты-то, конечно, будешь ее защищать». Раздосадованная ответом Пола, миссис Бивер в один скачок преодолела расстояние до места, откуда ей стал виден объект, узрев который она застыла на месте, и эмоции ее забушевали с новой силой. «Ба!» «Да это же лодка!» «Мистер Видл вернул ее», — сказал Пол. Она удивленно обернулась к нему. «Ты его видел?» «Нет, мне об этом сказала Джин. Хозяйка Истмеда не сводила с пола глаз. «Она его видела?» «Боже мой, где же в таком случае его носит?» «Он остановился в баунсе», — сказал Пол. Изумление его матери лишь усилилось. «Он уже там?» Пол затянулся сигаретой, после чего продолжил объяснение. Мистер Видл на решение скор. Сказано, сделано. Они уже помолвлены. Миссис Бивер, озадаченная, растерянная, упала на скамейку. С Джин? С мисс Армиджер. Она раздраженно тряхнула головой. Разве это новости? Они уже пять лет как помолвлены. Значит, они все еще помолвлены. Они помирились. Миссис Бивер поднялась на ноги. Она с ним виделась? В этот момент показался Тони Брим, быстрым шагом идущий к ним по лужайке, и ответ пола повис в воздухе. Молодой человек затушил окурок сигареты и отвернулся в заметном волнении.